Ха-ха, снова хохочет герцог. Толстый, рослый, румяный, он развалился в кресле. Он хохочет своей же остроте. Сегодня Новый год, надо веселиться. За ним хохочут и его офицеры. Иоганна Елизавета выдвигает вперед полную нижнюю губку. Как они грубы. О, эти мужчины, кружка пива, водка, и они счастливы. «Солдаты! Только солдаты!» «Но что же теперь делается в Петербурге?» Брюмер обещался писать и молчит. «Мамочка, да чего же вы ждете от этого лощеного господина?» «Фике, ты не понимаешь, ведь это письмо будет из Петербурга. Мой бедный брат, правда, умер, его брак расстроился, но ведь наш Петр Улерих — наследник русского престола». Внук Петра Великого, твой двоюродный братец, твой кузен. Императрица Елизавета благосклонно относится к тебе, она очень любит европейцев, образованных, воспитанных. Ах, какая-то великолепная страна, Россия, какая богатая. А что мы с мужем, бедняки? Нам приходится таскаться с места на место, по полям сражений. То в Голландии, то в Испании, то на острове Рюгини. Ужасно. Жить в трактирах, любезно говорить с пьяными офицерами, невыносимо. Я же не герцогиня. Нет, нет, я просто мать командирша. Герцогиня прижала к носу скомканный платочек, скорбно смотрела из-за него на дочку и вдруг сплеснула руками. Ведь императрица России Елизавета — это же наша тетка Эльза, моя невестка, царствует в России, веселая, добрая, у нее, говорят, трон золотой. Ах, ах, у нее бриллианты на башмаках, ах, ах, ее двор в Петербурге, роскошнее Версаля. А какие войска у тетки Эльзы! Такими солдатами можно завоевать весь мир. А вельмож – красавец к красавцу. Они получают в подарок от государыни по тысяче рабов, по сто тысяч червонцами, соболье шубы, ордена с бриллиантами, золотые табакерки. В Петербурге живет кузен Петер. Там живут сотни немцев. Там дядя Людвиг, там Брюмер, барон Корф. Это все же наши люди. Там граф шембелен Бирндорф. И ты, кузина наследника, могла бы быть тоже там. Это положительно необходимо.